489. Матерь огни йоги Конечно, недостатки у каждого подошедшего есть, и учитель знает о них больше, чем даже сам подошедший. И это, однако, не мешает учителю поддерживать его устремление ему помогать. Поэтому несовершенствами своими не следует смущаться, если устремление горит. и желание двигаться достаточно сильно не поставит учитель в укор тем, кто приходит к нему их недостатки.